Глава двадцатая. Все тайное. Абдибакыт все еще чувствовал едкий запах газа, пропитавший одежду и кожу. Он лежал, уставившись в белый потолок и ни о чем не думая. Горло соднило, хотелось откашляться и выплюнуть то, что в нем застряло. Но мужчина не шевелился, он уже знал, что за ним пришли. Слышал их шаги, чувствовал их запах. Оттого горло соднило еще сильнее. Казах медленно поднял руку над головой и уставился на длинные тонкие пальцы. Мазули темными пятнами покрывали подушечки и ладонь, кровь под заусенцами засохла, ногти черны от машинного масла. Если это так, и он должен умереть, хорошо. Казах резко отпустил руку, пальцы сомкнулись на шее. Вырвать. Нужно вырвать то, что внутри. Кожа побелела и натянулась. Комната вздрогнула от хриплого вскрика, и хлюпающего хлопка. Большой палец погрузился плоть, по шее заструилась холодная кровь. «Какой упертый!» протянул высокий рыжеволосый мужчина. Он стоял на пороге, облокотившийся дверной косяк и с интересом глядя на казаха. Широкоплечий, одетый в темно-серый пиджак, идеально подогнанный по фигуре. Белоснежные манжеты застегнуты золотыми запонками. Галстук бабочка, натертые до блеска ботинки. Мужчина выудил из кармана мягкую пачку дешевых сигарет, вытряхнул одну, зажал между зубами, но прикуривать не стал. Знаешь, это действительно вредно, усмехнулся он. Но мне кажется, так я внушительнее выгляжу, как-то посолиднее, что ли, а? Казах в панике попытался сжать пальцы, но рука не слушалась. Константин, позвал мужчина, помоги гостю столицы. Я мог бы сам. «Но новая рубашка, вы понимаете». Он снисходительно улыбнулся, протягивая долговязому парню в потрепанном мундире сложенную в несколько раз бумажку. «Я уже все подготовил. Просто сделай. Ну?» Он наигранно и смущенно потупил взгляд. «Это... Давай-давай, я пока прогуляюсь. Позови, когда закончите». «Хотя...» Его лицо разрезал хищный оскал. «Думаю, и так услышу». Абдибакыт яростно мотал головой, морщась от боли и пытаясь сжать горло, но не сумел произнести ни звука. Мужчина подмигнул казаху, его фиолетовые глаза странно сверкнули в белом свете ламп. «И не задерживайтесь, Константин, у нас уйма дел. Море, море задач и занимательных упражнений». Он натолкнулся от косяка и, насвистывая, двинулся вглубь коридоров. Дверь закрывать не стал. Так что казах слышал свист еще несколько минут, пока долговязый мужчина не заставил его перестать слышать что-либо кроме собственного вопля. «Проклятого скормили!» – поморщилась Даша. Она сидела в центре узора, скрестив ноги по-турецки и растирая переносицу. Полностью обнаженная, девушка перекинула волосы вперед, прикрыв наготу. «С проклятого много не возьмешь», – бормотала она. «Пару дней, может». «Что ты тут делаешь?» Вася оширашенно метался вдоль линии рисунка. «Что с моим отцом?» «С ним пока ничего». Девушка пожала плечами. «Однако...» Она перевела взгляд на Лизу. «Я не думаю, что этого подношения хватит для ваших желаний. Мы... мы только спросить...» Неуверенно пробормотала Лиза. «Это... не должно же много стоить, да?» «Почему не спросишь у своих призраков?» Даша удивленно подняла брови. Один за тобой прямо сейчас. О, -о, О! протянула она, оглянувшись. Да все вы прокляты. У каждого по призраку. Ого, даже знакомые лица есть. Да, да, мы в курсе, спасибо, перебил ее Глеб. Кроме тебя. Она снова обратилась к Лизе. На тебе не проклятие, но кто-то за спиной стоит. Странно. А, поняла. «Ха-ха-ха, вот уж диковинка!» «Как снять проклятие?» выдавила Лиза, проигнорировав Хоха Джинна. «Это первый вопрос». «Хороший вопрос». Даша улыбнулась и облизнула губы. «И цена у него небольшая». «Какая?» «Правда». Даша посмотрела на нее из-под «За ответ на этот вопрос я съем самый страшный секрет вашего генерала». «Годится», — решительно кивнула Лиза. «Что?» «Что происходит?» Василий нервно переводил взгляд с одной девушки на другую. «Все хорошо», — Лиза подняла раскрытую ладонь, призывая к тишине. «Пока все нормально». «Второй вопрос. Как разрушить связь между демонами и людьми? То есть, как уничтожить фениксов?» Джин хищно улыбнулась. «При этом не жертвуя ни людьми, ни демонами», — подтвердила Лиза. «Прекрасный вопрос. Он будет стоить два часа его жизни а третий так мало выдохнул глеб почему так мало это ваш третий вопрос безучастно спросила девушка нет нет завопила лиза мы ищем кое кого нет не так она тряхнула головой собираясь с мыслями мы загадываем желание хотим найти ворота призраков ты серьезно даже шокировано уставилась на девушку вы тоже согласны ты согласен Она испуганно посмотрела на Василия. «Но ты же не пойдешь его искать. Вам же это не нужно. Мы уверены», – твердо отрезала Лиза. «Вася, ты тоже?» «Если это поможет спасти Марину». «И ты?» Она с отчаянием в глазах повернулась к Юре. Тот молча кивнул. Джина бессиленно опустила голову. «За этот ответ я хочу получить некоторую свободу во взимании платы». «Какую именно?» Нахмурился Юра, чувствуя подвох. «А это уже четвертый вопрос», – улыбнулась девушка. «Цена названа». Она выдержала недолгую паузу, ожидая несогласия. «Желания приняты». «Вы нашли проклятие?» «Да, вот они». Лиза достала из кармана платок, в который были завернуты три потемневшие булавки. «Это хорошо. Есть несколько способов уничтожить их. Знаете, кто проклял?» «Догадываемся». «Скормите ему то, что в платке. Как только он или она проглотит содержимое, призраки встанут за ним или ней». «А еще какие варианты?» – поежился Юра. «Не думаю, что это будет так уж легко. Скормить проклятие призраку». «Ветер дул, мороз крепчал», – пропел Глеб высоким голосом. «А это как сделать?» – Лиза нахмурилась. «Очень просто». Даша внимательно посмотрела на охотников обернуться. Даша выпрямила спину, почти сведя лопатки, закрыла глаза, несколько долгих минут набирала воздух в легкие и на одном дыхании произнесла. Ваши ответы. Раз, посмотрите в лицо своим соперникам. Два, верните обратно то, чего здесь быть не должно. Трещину можно будет залечить, только когда миры перестанут соединяться. Три, зеркало всегда было перед ведьмой, Она отнесет его в лес и оставит под кленом. Как только дерево засохнет, дверь откроется, и вам нужно быть там в этот момент. Нужен ключ. Среди вас есть мертвец и есть покойник. Найдете покойника – найдете ключ. Найдете мертвеца – встретите смерть. Торопитесь. Ведьма уже в лесу. Зеркало пропадет к следующему закату. Девушка открыла глаза и несколько раз моргнула будто привыкая к свету. «Так, а кого ты хочешь вернуть?» Она подняла на Васю мутный взгляд. «Ближе, чем тебе бы хотелось. Ваши вопросы отвечены, желания исполнены». Сухая земля пошла трещинами. «Не умирай!» шепнула она за секунду до того, как почва под ней с треском обрушилась, как тонкое стекло. Полковник рванулся вперед, не встретив в этот раз никакой преграды. Но девушка в одно мгновение исчезла в черноте, разинувшиеся под ней пасти. Осколки почвы быстро поднимались, вставая на прежнее место. И когда охотник подбежал к центру рисунка, ничто уже не выдавало произошедшего. «Куда она делась, Лиза?» «Все в порядке. Вернулась к себе». Отмахнулась девушка. Она хмурилась, внимательно обдумывая услышанное. «Нет, тогда я бы видел ее. Вокруг меня же...» Он замолк услышав тихий скрежет, исходивший от земляного саркофага. Дыра, через которую выбралась Даша, исчезла. Резко вскочив на ноги, охотник со всей силы ударил по саркофагу. Тот оказался холодным и жестким, будто созданным из камня, а не из земли. Вася поморщился от боли и ударил еще раз в то же место, не трещинки. «Юра, сюда!» Рядовой мгновенно очутился рядом. Попробуй своими демоническими штучками. Нет у меня никаких штучек, пробубнил тот. Тонкая длинная трещина змеей проползла по боку саркофага. Стоило краеву коснуться его. Оба охотника изумленно уставились на то, как земля начала комьями опадать. Юра колотил по той части, где должна быть голова, пока, наконец, не удалось пробить небольшое отверстие. Они услышали громкий хрип. Генерал прильнул к образовавшейся трещине, хватая воздух. Юра, хватаясь за края пробоины, быстро расширил ее настолько, что стало видно лицо Марселя. Резко очерченные губы, острые скулы и фиолетовые глаза. «Перестань», – отрезал полковник, шатнувшись назад. «Чего? Почему? а вижу!» Юра медленно отошел, поравнявшись с охотником. «Теперь понятно, о какой правде говорила Даша. Не уверен, что понял, что тут вообще произошло. Она, блин, джин? «Вспомни, что был демоном, и засунь свое удивление в жопу!» «Ты не уточнил, в чью?» – закатил глаза Юра. «Окей, что у нас есть?» «Твой отец, наш генерал, заодно с фиолетово-глазами и по какой-то непонятной причине молчит». «Серьезно?» – охотник нахмурился. «Чего он молчит?» Эй, товарищ генерал! Марсель никак не отреагировал, молча глядя сквозь охотников. Мне кажется, он не слышит. Подойдя сзади, Глеб хлопнул обоих охотников по плечам. Парни, вы чего застря!!! А, твою мать у него глаза! Юра передернул плечами и медленно подошел к генералу. Тот не шевелился. Помахал раскрытой ладонью перед его лицом. Не моргнул, не двинулся. Марсель лишь ровно глубоко дышал не отводя взгляда. «Он будто парализован», – задумчиво протянул Юра, потянув генерала за щеку. «Ого, друг, полегче!» – хохотнул Глеб. «Если он в сознании, тебе это аукнется оторванной башкой». «Ему не привыкать», – пробормотал Вася, внимательно глядя на отца. Глеб поежился и потер шею. «Шевелитесь, ребята, времени мало». Бросила Лиза, стоя в нескольких метрах позади и что-то обсуждая с Фениксом. «Нам надо торопиться!» – закричала она, тыкая в сторону генерала. «Не ори, Лиз!» – отмахнулся полковник. «Почему он не двигается?» «А мне откуда знать?» Девушка подошла на пару шагов и прищурилась, разглядывая закованного в земляной саркофаг охотника. «Разве что это плата джину Два часа, помните? На самом деле странно, что так мало». «Я же спрашивал об этом», – воскликнул Глеб. «Неужели никто не почувствовал подвоха?» «Боюсь, мы не в том положении, чтобы торговаться с Джином». Лиза подняла плечи и развела руки, извиняясь. «Третья плата», – нерешительно проговорила Феникс, стоявшая настолько далеко, насколько позволяла цепь, все еще зажатая в кулаке полковника. «Она изменила правила». «Чего? Какие?» Юра свел брови. «Кать!» Ты что-то поняла? Скажи, пожалуйста, прямо. «Джины хитрые, она потупила взор. Обычно они берут в оплату последние годы, сокращая жизнь тех, чьи желания исполняют. Она, похоже, захотела эти два часа! закончил за нее Глеб, которые прямо сейчас. Но почему? Чтобы мы не убили его с перепугу, или чтобы он не убил нас. Ребята, нам правда надо идти. Напомнила Лиза. «Если мы хотим вернуть Марину и разобраться с фениксами, нужно пошевеливаться». «Я не оставлю его здесь», – отрезал Василий. «Тогда мы разделимся», – предложил Юра. «Иначе все равно не успеем». «У нас сколько?» «Сутки?» «Меньше». Вася крепко зажмурился на несколько секунд, приводя мысли в порядок. «Вы поняли, что за зеркало?» Лиза твердо кивнула. «А мертвец?» «Что за бред про мертвеца?» Полковник потер переносицу, чувствуя, что ему не хватает воздуха. «Вообще-то, мне кажется, я догадываюсь, что она имела в виду». Протянул Глеб, глядя в сторону. «Но нужно проверить». «Тогда так, парни. Мы с Лизой разбираемся с Зеркалом и Мариной. Вы разбираетесь с генералом, нашими классными проклятиями и чем-нибудь еще». Полковник коротко кивнул, и Лиза с Глебом поторопились к воротам кладбища. «Эй, Глеб!» Рядовой догнал их и, извинившись перед девушкой, отвел майора на пару шагов в сторону. «Уверен? А если опять нападут?» «Они уже все выяснили», – отрезал охотник. «Да, но...» «Мы справимся». Глеб перебил его. «Думаю, Сашка уже тоже пришел в себя. Мы забежим за ним, вдруг захочет пойти до конца. Лишним точно не будет. А вы позаботьтесь о своих задачах, хорошо? Я рассчитываю на вас». «Мы не подведем», – кивнул охотник, поняв, что спорить бесполезно. «Только не тереби больше генерала за щеки, я серьезно». «Ладно», – Юра улыбнулся, наконец поверив, что с майором все в порядке. «И за другие места тоже не тереби». «Оп, пора идти, встретимся в форте», – протараторил рядовой, шустро направившись обратно к начавшему бледнеть рисунку на тропинках между могил. На мгновение решимость в глазах Глеба потухла, но вспыхнула ярче прежнего, когда слух уловил голос Лизы, просивший его пошевелить булками. «Мне кажется, я умру сегодня», шепнул Глеб, когда небо последней красной вспышкой лизнуло низкие облака. Солнце скрылось за бесконечной линией крестов и надгробных памятников, утянув с собой его слова. «Глеб, ну давай же». Лиза нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Она не могла отделаться от мысли, что они не просто не успевают, но еще и до сих пор не видят общей картины, упускают какую-то деталь, которая жизненно необходима. Прокручивая слова Джинна в голове и сопоставляя их с тем, что уже и так знала, девушка никак не могла понять, чем обусловлена плата, которую им пришлось заплатить. Лиза с тревогой вглядывалась в силуэты тихо разговаривающих охотников, пытаясь понять, почему именно эти два часа Джин отняла у их генерала. Что-то должно было случиться, она знала. Все знали, чувствовали. чего то ей казалось, что она в последний раз видит сейчас этих мужчин, ставших частью ее самой за эти несколько дней. Ее спасители, друзья.